Внезапный город-призрак. Всего несколько слов из Монтаны, и я отправляюсь в город, потому что сегодня там должен появиться хоть кто-нибудь. Если все будут сидеть по домам, город опустеет. Пропадут машины, замрут улицы, а в магазинах поселятся без люди, несмотря на совершенно беспраздничную среду. Может, даже об этом расскажут в шестичасовых новостях. Преподнесут как шутку, чтобы зрителям было над чем посмеяться. Мы ведем репортаж из Ливингстона, Монтана. Семитысячное население этого города решило не покидать своих домов, а потому Ливингстон на 24 часа превратился в город-призрак. Никаких официальных сообщений о причинах этого уникального события мы не получили. Мэр города в сегодняшней беседе с корреспондентом ABC News отказался от комментариев, так что можно смело предположить, что Монтана по-прежнему наш последний фронтир. И диктор широко улыбнется собственной шутке. Улыбка прицепится к его лицу прочно, словно якорная цепь оседающего на дно «Титаника». Никому здесь это не нужно, так что я отправляюсь в город и постараюсь сделать так, чтобы меня заметили. Надеюсь, другие жители последуют моему примеру. Я вовсе не хочу, чтобы мое сидение дома превратило Ливингстон во внезапный город-призрак».